Глава 4. Ему снова повезло. Иван Карлович никогда не был баловнем судьбы и не причислял себя к счастливцам, повенчанным его высочеством удачей. Однако иногда с ним приключалось совершенно удивительное. У каждого время от времени бывают такие моменты, когда все не так, как хотелось бы. Все шиворот на выворот. Скажем, ждешь ты пригожего солнечного дня так обязательно проснешься утром под звуки ливни и раскаты грома. А если, к примеру, чаешь покоя, тотчас непременно понадобишься кому-нибудь. И хорошо еще, если и впрямь без тебя никак не обойтись. У Фалька же, напротив, выпадала иногда череда невероятного везения. Вот и сегодня он единственно чудом ничего не повредил себе, когда выпал на ходу из коляски. Чудом не свергся в жуткую могильную яму, Чудом не налетел на какое-нибудь дерево. Но самый главный фокус фортуны заключался в ином. Досадное дорожное происшествие случилось у самой кромки, казалось, непреодолимого леса. Очутись на месте штаб-родмистра, кто иной, менее везучий. Светильник обязательно бы разлетелся прямо посреди лесного массива. И не миновать тогда горемыки по осеннему холодных часов, проведенных в темной чащобе в ожидании утра. Далеко ли уедешь без фонаря? Двигаясь на просвет, путники покинули баринов погост, и исполинские деревья немедленно расступились в стороны, сжалившись над неразумными людьми. Бричка, словно в глубокий омут, токунулась в продуваемый вдоль и поперек веселым ветром ночной простор, и неспешно покатилась меж полей, мало-помалу выбирая дорогу. Лошадки, приободренные открытым пространством и сладкой морковкой, заботливо припасенной доктором, сами находили путь, спеша поскорее очутиться в теплом пропахшем сеном стойле. — Вадим Сергеевич, печь вам потянуло, не находите? — спросил у своего спутника учитель фехтования, вытягивая шею. Доктор Нестеров шумно втянул носом воздух и пожал плечами. «Боюсь, Иван Карлович, мое обоняние значительно уступает вашему. Однако вы правы. Поместье и его сиятельство уже неподалеку. Видите эти угодья? Здесь начинается Арсентьевское приусадебное хозяйство. Там дальше крестьянские избы. А уже затем тем и сама усадьба. Плодородны ли у князя почвы?» Должно быть, это составляет его основной доход. «Что вы-с?» — Вадим Сергеевич добавил свой голос столику снисходительности, с какой обыкновенно учитель обращается к своим нерадивым ученикам. «В уезде столь развито земледелие, что всякая коммерция такого толка заранее обречена на фиаско, друг мой. Как вы могли обратить внимание, здесь даже и в самом городе чуть не у каждого в заводе свой огородик». Своя, так сказать, латифундиес. Фальк не был до конца уверен в значении последнего слова, а потому предпочел на всякий случай промолчать. И вновь уставился в ночь. Упряжка спустилась в поросший ракитой овражек, чтобы в следующий миг устремиться вверх по склону холма вслед за петляющей проселочной дорогой. Утомленные скакуны не без усилия взобрались на вершину и перед странниками открылась живописная панорама, чарующая взор даже в неверном лунном сиянии. Иван Карлович готов был бы поклясться, что сам Щедрин, профессор Академии художеств, не нашел бы в этом зрелище изъяна, сочтя его достойным прославленной кисти. Усадьба князя Арсентьева расположилась посреди небольшой уютной долины, огороженной холмами с одной стороны, да не широкой и по виду мелкой рекой с другой. За этой речушкой и примыкающей к ней затянутой ряской заводью, что так таинственно посверкивала сейчас под ночным светилом, черной стеной высился сосновый бор, одновременно страшный и сказочный. Вот уж где, воистину, легко представить себе обиталище былинной нечисти. Сам дом, в котором много лет проживал Дмитрий Афанасьевич Арсентьев, Был выстроен в александровском стиле и не уступал лучшим образцам современного зодчества — ни великолепием белоснежных колонн, ни вычурностью лепнины на высоком фронтоне. Стены его были выкрашены желтой краской, крыша имела зеленоватый цвет, хотя в потемках не вдруг разберешь. От реки господский дом отделял старинный сад с аккуратно разбитыми тропинками. К высокой веранде, опоясывающей добрую половину строения, вела невеликая лейка заботливо постриженных кустов боярышника и сирени, кое-где разбавленная клумбами белых роз. А чуть поодаль, за крошечным прудом, у осинника, сгрудились подсобные сооружения, жмущиеся друг к другу точно цыплята в поисках тепла. Все эти амбары и конюшни, как видно, нарочно были отставлены поодаль неизвестным губернским архитекторам, дабы не загромождали они своим неказистым видом барского жилища. — Ба, да у князя снова не спят, — проронил Вадим Сергеевич и добавил, встретив вопросительный взгляд учителя фехтования, — как и всегда, к слову сказать. Видите ли, Дмитрий Афанасьевич обыкновенно изволят бодрствовать половину ночи, и поднимаются ни свет, ни заря. Они полагают, что человек и без того слишком подолгу спит, а с ним маются и прочие тамошние. Так уж у них устроено. Я пытался втолковать его сиятельству про чрезвычайную важность сна, но, увы, тщетнос. Действительно, несмотря на позднее время, в длинных окнах особняка плясали озорные огоньки призывно манили обещанием тепла и уюта. Фальк задумался, хватит ли его сегодняшнего везения еще и на ужин, или это уже будет непомерная роскошь. Однако вслух он заговорил о другом. «Кстати, сударь, коль скоро вы упомянули про тамошних, не затруднит ли вас хотя бы в двух-трех словах поведать мне, что за общество найду я у князя? Много ли домочадцев?» «В двух-трех словах? Помилуйте, дорогой мой Иван Карлович, тут не хватит, пожалуй, и ста. Нет-нет, гостей на вовсе немного-с, просто мне не хотелось бы заранее вас предварять. Сами сейчас со всеми познакомитесь. Словом, уверяю, вам не будет здесь скучно». Не удовлетворившись уклончивым ответом, Иван Карлович недовольно поерзал на сиденье и решил остаток пути посвятить молчаливому созерцанию приближающейся усадьбы. Взгляд его машинально перескакивал с одного объекта на другой. Там колодец с длинным журавлем, там собачья конура, там скотный двор, а дальше, кажется, баня. При желании Фальк взялся бы даже пересчитать количество ступеней у крыльца парадного подъезда. «Добро пожаловать в имение Арсентьевых, милостивый государь мой!» Доктор в приглашающем жесте повел рукой, точно сам был владельцем этого имения. «Господин Фальк, вы не возражаете, если я стану править сразу к конюшне?» Не переставая с любопытством глазеть по сторонам, Иван Карлович рассеянно проронил звук, который при известной доле воображения легко можно было бы принять за согласие, или на худой конец заключить из него отсутствие каких бы то ни было возражений. Бывший корабельный врач уверенно направил свой экипаж вокруг неглубокого пруда, не забывая поминутно снабжать молодого человека необходимыми, как ему казалось, комментариями. Здесь службы и сараи, или, как выражается Холонев, Фермас, Там за речкой еще помещичья земля, славная на весь уезд пушниной, корабельной сосной и пасеками. А еще дальше у князя отъезжие поля, Очень уж они охоту любят. Можете ли себе вообразить, нарочно для того содержатся в местной псарнии никак не менее 12 смычков гончих, до да борзых числом около того же. — Четырнадцать свор, Вадим Сергеевич! — произнес вдруг кто-то внушительным, чуть хрипловатым баритоном. — Теперь четырнадцать! Из густой тени, падающей от бревенчатого угла конюшни, На встречу припозднившимся путникам двинулся высокий мужчина в сером дорожном пальто с кистями и поношенной сицевой фуражке. Сапоги его влажно блестели. А прошлую неделю взяли еще собачек на ярмарке. — Здравствуйте, доктор. Я тут карету раскладывал, чую, не как едет кто-то. Прислушался. — Ба, так на вовсе обо мне разговор-то. Чудно справа. С кем это вы приехали? Вадим Сергеевич нисколько не стушевался, лишь расплылся в широкой улыбке и без того почти никогда не покидающий его умного лица. Ловким для своего возраста движением спустился с облучка и ответил сверхмеру затянув рукопожатие. Доброго вам прохладного вечера, любезнейший Владимир Матвеевич! Что-то позненько вы за лошадками ходите. Катались куда? «Ладно, мы горемычные, ночь-полночь, все в дороге, все в пути». «Впрочем», — доктор одернул сам себя, — «не пристало гостям задавать вопросов, не ответив сперва на те, что уже были заданы? Позвольте представить вам моего спутника. Господин Фальк Иван Карлович прибылись по приглашению его сиятельства. Будут обучать здесь шпажному бою». Иван Карлович перемахнул через бортик коляски, приблизился к беседующим мужчинам и наклонил вперед свой гибкий стан. Тот, кого Нестеров назвал Владимиром Матвеевичем, обжег штабротмистропытливым взглядом и стянул фуражку, являя нечесанные кудри того же черного оттенка, что и жесткая щетина, украшавшая его щеки и шею. «Как же! Давненько вас поджидаем! Иван Карлович!» от чего задержались-то? Аль в дороге что стряслось приключилось? Ничего, надеюсь, серьезного. В любом случае рады видеть вас в добром, как говорится, здравии. Я Холонев, управляющий. Безмерно рад знакомству, Владимир Матвеевич, произнес Фальк, отметив про себя, что ему управляющий ручку от чего-то не протянул, не удостоил. Действительно, в пути вышла некоторая заминка. Однако подробности он и я, с вашего на то дозволения, утром поведаю князю. Лично. Отчего же утром? Можно прямо сейчас, за ужином. Не угодно ли откушать, чем бог послал? Мы тут поздно садимся. Фехтмейстер задумчиво потер переносицу и мельком покосился на Нестерова. Тот всем своим видом как бы желал выразить. «Вот видите...» «Что я вам говорил?» «Пожалуй», — неуверенно вымолвил Фальк. «Вот только куда уж в таком виде? Не затруднит ли вас, сударь, сперва отвести мне какую-никакую комнатенку, дабы я мог должным образом привести в порядок свой туалет?» «Вот с этим, сдается мне теперь затруднительно», — Владимир Матвеевич снова вдрузил на голову фуражку. «Ничего-с, что-нибудь придумаем». «Пожалуйте за мной, господин учитель фехтования. Холонев для вас собственной хоромы не пожалеет. Ай да, вот сюда, срежем через Колосею». Он сделал шаг другой куда-то по тропинке, забирающей вправо, и, оглянувшись на мгновение, спросил. «Доктор, а вы что же к нам не присоединитесь?» «Ступайте себе, господа, ступайтесь!» промурлыкал Вадим Сергеевич, вплетая пальцы в пышную гриву своего конька. Я тут справлюсь и тотчас явлюсь, что волны морские назов зов Посейдона. Ну, как знаете. Осторожно, штаб мистер, здесь темно, не поскользнитесь на камушках, — отозвался Черноволосый и, не мешкая более ни мгновения, отправился прочь, шумно топача ногами. — Скажите, какая забота, — подумал Иван Карлович, кивнул на прощание Нестерову, И поспешил следом за управляющим, не позабыв при этом захватить из брички свой саквояж и шпаги, вновь бережно обернутые атласом. Холонев коротко глянул через плечо. «Что у вас там, рапиры? Солидные!» — заметил он уважительно. Фальк не ответил, только крепче прижал к себе сверток таящее оружие, обладающее помимо упомянутой солидности куда более значимым свойством смертоносностью. Петербуржцу решительно не симпатизировал этот хриплоголосый господин. Для управляющего у него были слишком дурные манеры. И потом, в каком смысле теперь затруднительно с комнатой? Сам же сказал, где дожидаемся, мочи нет. Это что же выходит, ждали, ждали и не дождались? Странно. Честно и офицерское, странно. Арсентьевский камердинер шел, более не оборачиваясь. Да так быстро, что Иван Карлович едва за ним поспевал, пытаясь не выпустить из виду серое пальто, неясным пятном расплывающееся в ночи. Молчание становилось неловким и даже невежливым, потому молодой человек решил таки удовлетворить свое любопытство. — А что, позвольте осведомиться, за колосея такая? — Разумеется, если я правильно вас расслышал — «Правильно расслышали! Агона, извольте поглядеть, коль интересуетесь!» С этими словами Владимир Матвеевич мотнул тяжелым заросшим подбородком на громоздкое сооружение, стоявшее опричь прочих построек. Своим обликом таинственная колосея до странности напоминала огромную деревянную бочку, поставленную на попа и нечаянно позабытую здесь сказочным великаном. Один из краев этой бочкообразной конструкции был замкнут тремя ярусами широких сосновых скамей. Все вместе получалось не дать не взять трибуны, обнесенные по кругу основательным забором с ровной площадкой по центру, образующей что-то вроде сцены. Фальк присвистнул. «Неужто его сиятельство поклонник дурасовской затеи?» «Это вы простацкого советника Дурасова?» что основал у себя в усадьбе крепостной театр», — уточнил Холонев и остановился подождать засмотревшегося гостя. С физиономией управляющего не сходила кривая ухмылка, столь гармонично дополнявшая колючий взгляд, что впору самому ему было взойти на подмостки и предстать перед публикой в образе картинного злодея. «Точно такс!» — ныне государь пожаловал ему действительного — «Так вам приходилось слышать про Николая Алексеевича и его прожекту?» — подивился отставной штаб-ротмистр. Знамо дело. К слову сказать, у них там ставят весьма недурные выдавили. А вы что же, стало быть, думали, мы тут все темнота деревенская и в городах не живали?» «Нехорошо С. Иван Карлович, право». «Что вы?» молодой человек с ловкостью дворцового интригана изобразил смятение просто я полагал что подобными развлечениями только мы питерские тешимся он выходит может и выходит осек его владимир матвеевич и махнул рукой идемте идемте а то мы с вами и к утру не доберемся и все же что за неприятный господин по всему выходит человек образованный «А гонору-то гонору! Из характера таков, или, может, из одного только форса? Нарочно он, что ли, пытается преподнести себя таким сухарем?» Вырисовывался яркий, но противоречивый образ, просвещенный грубиян. Впрочем, Ивану Карловичу не раз и не два приходилось наблюдать в людях удивительные метаморфозы, производящие во всякой живой душе такие колебания, что после в ней способны были запросто уживаться качества, друг другу прямо противоположные – скромность и разврат, начитанность и дикость, или, как в этом случае, высокая образованность, сопровождающаяся совершенно хамскими выходками. Ныне в Петербурге, например, нередко можно встретить провинциальных юношей, сыновей мелкопоместных дворян и купчин, приехавших в столицу для учебы. На момент поступления в университет от них за версту несет уездом и деревней. Но уже через год, а много два из скромных, прилежных молодых людей, серечь домашних и до чрезвычайности тихих мальчиков, получаются сущие львы, по клыкастей даже местных. Да и куда там местным? Спроси такого, дозволите ли огоньком одолжиться? Услышишь в ответ надменное Не имею, сударь, привычки к табаку. Ни тебе уважительного взгляда, ни благочиния. Нет бы, как надлежит сказать, «ваше благородие» и «табакус». Так какое! Все непременно бросят сударь и табаку. Сам еще вчера из-за Мухранска, а уж манера важная, будто весь Невский на него через ларнетку глядит. Нужно ли говорить?» Меняет человека среда, в которую он себя помещает. А ежели, возможно, метаморфоза из грязи в князи, так неужели нельзя допустить обратное перевоплощение, когда из князи в грязи? Так, быть может, и Владимир Матвеевич, живавший, по его собственным словам, в городах, здесь, в отдаленном сибирском уезде, вращаясь среди крепостных, изрядно зачерствел. Извинителен ли в таком случае гонор? Фальк попробовал представить себя на его месте. Каково это — управлять имением? Как сладить с мужиком? Да ведь если хорошенько подумать, он и говорить-то с ними толком не умел. Не понимал их, не ведал ни чаяний, ни нужд, только иногда жалел. Вот о чем размышлял в эту минуту молодой фехтмейстер, бросая взгляды на своего провожатого. Более он не пытался завести разговор.